Купцевич не утерпел и вступил в короткий деловой контакт с румынскими спекулянтами. По окончании войны Купцевич был демобилизован, женился и на правах законного супруга водворился в квартире Антонины. Он разыгрывал из себя фронтовика, раздобыл где-то справки о ранениях, о болезни сердца и глаз и, пошумев в разных инстанциях, добился перевода на пенсию. Вскоре Купцевич... Восстановил старые связи с папашей. Было решено, используя некоторые особенности его квартиры, основать там явку. Купцевич исправно выполнял свои обязанности. Он принимал и провожал каких-то людей, хранил вещи, передавал распоряжения папаше. Так продолжалось до того дня, когда к Купцевичу неожиданно явился человек. «Велено замерзнуть!» — хрипло объявил он. Дело пахнет керосином. — Это как понимать? — холодея от страха спросил Купцевич. Посланец настороженно оглянулся на дверь и, понизив голос, возбужденно зашептал. — Обкладывают, суки, со всех сторон обкладывают, Славка сгорел, Сафрон тоже, теперь еще тот пацан сгинул куда-то. — Какой пацан? — Ну, который к тебе приходил, папаш тут с ним толковал. — И потом этот черт из Собеса. Упавшим голосом давал Купцевич. Во-во, это папаше сильно не по вкусу пришлось. Ну, тут еще дело неясное, буркнул Купцевич. Не гавкай, папаша натриаршина вглубь земли все видит, его не проведешь. Так понял, а маячок оставь на всякий случай, ну я потопал. С этого дня и поселилась тревога в душе Купцевича. А тут еще приезжает этот братец. Купцевич хмуро поглядывал на суетившихся соседок и больше, чем обычно, ссорился с женой. Пить Купцевич тоже стал больше, но к великой его досаде в полном одиночестве. К нему теперь никто не приходил. Купцевич инстинктивно ждал каких-то событий, готовые в зависимости от обстоятельств или к отчаянной борьбе или к хитрому маневру. В это время Катя с тревогой ждала того часа, когда надо будет ехать на вокзал, встречать поезд из Сибири. Томительно долго тянулись эти последние два дня. Суетилась с озабоченным лицом Полина Григорьевна. На кухне по вечерам вертелась Антонина, принимая горячее участие во всех приготовлениях. Изредка вылезал из комнаты мрачный Купцевич. Наконец день приезда Николая настал. Катя и Полина Григорьевна собрались на вокзал. Перехватив любопытный взгляд Антонины, Катя неожиданно предложила ей ехать с ними. Та в ответ только всплеснула руками и побежала одеваться. Полина Григорьевна с удивлением посмотрела на Катю. На вокзал приехали минут за двадцать до прихода поезда. Занесенный снегом перрон был пуст, встречающие толпились в зале ожидания. Наконец радио объявило о приближении поезда. Сквозь пелену снежной метели вскоре проступили желтые огни паровоза. Донесся знакомый лязг и шум колес. К перрону подошел сибирский экспресс. Встречающие устремились к вагонам. Оттуда стали выходить с вещами в руках пассажиры, замелькали белые фартуки носильщиков, кругом послышались радостные возгласы. На площадке четвертого вагона появился молодой человек в шубе с поднятым воротником, в большой меховой шапке, В валенках, держа в руках чемодан и круглую плетеную корзинку. Он огляделся по сторонам и, увидев Катю радостно, взмахнул корзинкой и стал поспешно спускаться на перрон. Катя устремилась к нему. На глазах у растроганной Полины Григорьны и Антонины молодые люди горячо обнялись и оживленно, со смехом, стали обмениваться первыми, как всегда, не очень связными, взволнованными словами. Катя познакомила брата со своими спутницами. Он сразу непринужденно заговорил с ними, тепло, почтительно обращаясь к Полине Григорьевне и совсем запросто к Антонине, чем обеих окончательно обворожил. Домой возвращались на такси. Молодой человек всю дорогу жадно разглядывал улицы и площади столицы, засыпая женщин вопросами. Когда приехали, Антонина забежала вперед и своим ключом открыла дверь квартиры. Гость, чуть замешкавшись с вещами, бросил лукавый взгляд на Катю и, вздохнув, решительно переступил порог. С этого момента Сергей Коршунов